глава тридцать четвертая. Да и Кадифе не согласится. Посредник. Ка выкурил сигарету, глядя из окна на улицу. Снегопад уже прекратился. На пустынных улицах, покрытых снегом, под бледным светом уличных фонарей, повисла неподвижность, дарившая ощущение покоя.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 поскольку он приехал из Германии и из Стамбула. В дверь постучали, и Ка был поражен, увидев перед собой Ипека. «Я все время думаю о тебе, не могу уснуть», — сказала она, входя. Ка сразу понял, что они будут любить друг друга до утра, не обращая внимания на Тургутбея. Возможность обнимать Ипек, не испытывая боли ожидания, в это невозможно было поверить.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 в уголке своего сознания, когда прежде занимался любовью. Забыл желание, позаимствованное из порнографических журналов и фильмов. Пока он телом любил и пек он слышал музыку, которую раньше в себе не замечал, и двигался в гармонии с ней. Он то дело начинал дремать, видел, что бежит во сне, в котором царит райская атмосфера,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 Он просматривал всю свою жизнь, словно счастливый фильм. В городе раздался взрыв. Кровать, комнаты, отель. Внезапно покачнулись. Издалека послышались звуки пулеметных очередей. Снег, укрывший город, смягчал шум. Они прижались друг к другу и молча стали ждать. Позже, когда они проснулись,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 Его разорвало на куски. До сих пор не могут понять, кто он. Исламист или из РПК. Кай видел в Сунае проявление детской черты, свойственной известным актерам. Слишком всерьез воспринимать роли, которые они играют. Сунае побрился и выглядел чистым, свежим и бодрым. — Мы поймали Ладжеверта, — сказал он.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 и открыл одну несправедливо забытую пьесу кида под названием испанская трагедия Эта пьеса о кровной вражде и мести. мы с фундой уже 15 лет ждем подходящего случая чтобы сыграть ее к Ка, картина низким поклоном поприветствовал вошедшую в комнату фунду ср и увидел что женщине поиввший сигарету через длинный мундштук, это понравилось а даже не успел спросить о чем пьеса как супруги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 «Да ведь и Каддифе не согласится», — сказал Ка. «Мы знаем, что Каддифе влюблена в Ладжеверта», — сказал Сунай. «Если Каддифе откроет голову, я сразу отпущу Ладжеверта. Они вместе убегут куда-нибудь далеко и будут счастливы». На лице фунда СР появилось покровительственное и нежное выражение, свойственное добросердечным тетушкам, радующимся за счастье сбежавших вместе молодых влюбленных из трецких мелодраматических фильмов кана какой то миг представил себе что с той же нежностью она могла бы отнестись и к его отношениям с эпек и все же я сомневаюсь что кадифес сможет снять платок во время прямой трансляции помолчав сказал он мы подумали что в создавшейся ситуации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 Из головы у него никак не выходила простота и грубость фразы «И еще ты влюблен в ее сестру». всё это ты сделай так, как тебе хочется», — сказал Сунай. «Я представляю тебе широкие полномочия и военную машину. Ты можешь заключить сделку и выдвинуть любые условия, какие тебе захочется. От моего имени». Наступило молчание. Сунай заметил, что Ка задумался.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 очень счастлив от того что находится в положении сметливого политика занимающегося мелкими интригами если ты дашь слово охранять меня до конца то я буду посредником сказал к цунай пообещал и обняв поздравил к с тем что он вступил в ряды дикабиннцев сказав что два телохранителя никогда не будут отходить от к если понадобится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 Они его не охраняют, а задержали. Как только Кава шел в отель, он вновь ощутил счастье, охватившее всю его душу. И хотя ему захотелось немедленно увидеть Ипек, ему сначала нужно было найти какой-то способ поговорить с Кадифе наедине, поскольку скрывать что-то от Ипека означало пусть и небольшое, но предательство их любви. Однако, встретив Ипек в холле, он забыл о своих намерениях. и красивее чем я тебя помню сказал он с восхищением глядя на эбег меня позвал сунай хочет чтобы я был посредником в чем вчера вечером был пойман лодживерт сказал ка почему ты отворачиваешься нам ничего не грозит да кадифе расстроится но что касается меня это меня успокоило он быстро рассказал ей о том что слышала цуная и объяснил что ночью они слышали взрыв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 «Через какое-то время я пришлю Кадефе в твой номер», — сказала эпек и ушла. Поднявшись к тебе он увидел, что постель застлали. Вещи, среди которых он вчера провел самую счастливую ночь в своей жизни, бледная лампа на столике, выцветшие занавески, сейчас были в совершенно ином снежном свете и безмолвии, но он все еще мог вдыхать запах, оставшийся в комнате.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 больше я ничего не знаю кадифе посмотрела из окна на улицу на заснеженный проспект сейчас ты счастлив а я несчастна сказала она как все изменилось после нашей встречи в кладовойка вдруг вспомнил как вчера после полудня они встречались в 217 семнадцатом номере отеля и как перед выходом из комнаты Кадифе вытащила пистолет и обыскала его. Вспомнил так, словно это был очень давний и сладкий миг, связывавший их друг с другом. «Это не все, Кадифе», — сказал Ка. Люди из окружения Суная убедили его в том, что Ладжеверт замешан в убийстве директора педагогического института. Карлс даже прислали дело, в котором есть доказательства, что именно он убил в Измире телеведущего.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 В тираническом государстве, как наше, где жизнь человека не имеет никакой цены, уничтожать себя ради того, во что веришь, неразумно. Великие принципы, убеждения — все это для людей из богатых стран. Как раз наоборот, в бедной стране людям не за что ухватиться, кроме их веры. Кань сказал того, что подумал, но то, во что они верят, неправда. Он сказал, но ты не из бедных, Кадифе.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 «Военные могут и не пытать», — сказала Кадифе. Она немного помолчала. «Я хочу, чтобы ты отдал это ему». Она протянула красную пачку мальбора и выполненную в стиле ретро зажигалку, инкрустированную перламутром. Зажигалка моего отца. Ладжеверту нравится прикуривать от нее. Ка взял сигареты, а зажигалку не взял.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 Я не могу пойти к нему и сказать, Кадди решила снять платок, чтобы тебя освободили. Он должен думать, что сам принял решение. Тогда я расскажу ему о предварительном решении снять платок, который будет заключаться в том, что ты притворно наденешь парик или на телевизионном монтаже. Он сразу убедит себя в том, что ты спасаешь свое достоинство, и это будет выходом из ситуации. Он не пожелает даже вообразить в себя те темные места, где не совпадает твое понимание чести, не терпящей никакой фальши. с его практическим представлением о чести. Он вовсе не захочет слышать, что если ты снимешь платок, ты сделаешь это честно, не прикидываясь. «Ты завидуешь Ладжеверту. Ты его ненавидишь», — сказала Кадифе. «Его даже человеком не считаешь. Ты как те светски настроенные люди, которые считают, что все поневропеизирован, примитивны, безнравственны, низший класс». и сделать из них людей можно с помощью побоев. Тебя обрадовало то, что я склоню голову перед военной силой ради спасения Ладживерта. Ты даже не пытаешься скрыть эту аморальную радость. В ее глазах горела ненависть. Раз уж по этому вопросу сначала должен принять решение Ладживерт, а почему ты, еще один турецкий мужчина, после Суная не пошел прямо к Ладживерту, а сначала пошел ко мне? «Хочешь, я скажу, потому что ты хотел сначала увидеть, как я по собственному желанию склоню голову. Это дало бы тебе превосходство перед Ладжевертом, которого ты боишься». «Правда, я боюсь, Ладжеверт, но то, что ты сказала, несправедливо, Кадефе. Если бы я сначала пошел к Ладжеверту и как приказ сообщил тебе его решение,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 Но я хочу быть совершенно точно уверенной в том, что когда я сниму платок, ладжаверты отпустят. Гарантии Сунай или какого-нибудь другого человека недостаточно. Все мы знаем турецкое государство. И очень умна Кадифе. Ты человек, который больше всех в Карсе заслуживает счастья, сказал Ка. Вдруг ему захотелось сказать: "И не джип".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 не поцеловав и пек. Обернувшись в конце коридора, со смешанным чувством вины и победы, он увидел, что сестры обнялись.